Глава 13 Тёплая встреча. «Что значит поздно, дед?» – уточнил я. «Да то, сюда идёт, а точнее бежит берсерк», – шило ему в задний проход. «Вась, давай за руль, дед, садись в машину!» – начал я командовать. «Отставить, у него скорость бега, как у внедорожника. А наша рухлядь только заводиться будет минуту», – сказал дед. «Ничего не минуту», – возразил Вася. Ну, две минуты, подумаешь, мочить его надо. Тогда стреляй, наши пистолеты точно бесполезны тут. Прогремел выстрел, мы все уставились на деда. Че стоите, готовьте муху, пули его только царапают. Вася сразу полез в багажник, где и хранился РПГ. Я на всякий случай достал пистолет. Пусть только царапает, но это хоть что-то. Дед успел выстрелить еще раз, прежде чем я увидел эту тварь. Трехметровая гора мышц упакованная в костяную броню монолитная голова с шеей заостренные верхние конечности и вывернутые задние очень не люблю этих созданий и уж надеялся что на земле их не застану Тварь перла на нас как носорог прикрывая рогатую голову руками клинками дед выстрелил в третий раз отчего тварь только немного дернулась даже не замедлив бег как стрелять из этой херни донесся голос васи из-за моей спины Я быстро сдвинулся в сторону. Не хватало, чтобы этот дебил еще в меня попал. «Убери крышку, прицелься и стреляй!» Послышалась возня, сдобренная матом и пыхтением. Параллельно с этим дед продолжал стрелять в берсерка. но удивление метко должен признать, но крайне неэффективно. Пули лишь создали небольшой скол на грудной пластине брони. «Дед, стреляй в голову!» «Не учи отца разминаться!» – отмахнулся тот. «Да как эту хрень запустить?» – ворчал Вася. «Дай сюда!» – отобрал я у здоровяка РПГ. С виду он казался мне тяжелей хотя, может, просто адреналин придает сил. Крышку он уже снял, но должен еще быть предохранитель. «Стороны не перепутай!» – буркнул дед, продолжая стрелять в одно и то же место. «Задержите его! Не могу прицелиться!» Вася начал стрелять из пистолета. К нему присоединилась Елена, хоть и попадала через раз. Берсерк уже подошел достаточно близко, и тянуть с выстрелом нельзя, иначе своих заденет. Хоть уверенности, что точно попаду в цель у меня не было, я нажал спуск, и вперед полетела граната, вращаясь словно муха. Наверное, отсюда и название. Однако взрыв скорее вызывал ассоциации со слоном или бегемотом. Аж земля под ногами дрогнула. Ветер унес в сторону небольшое облако дыма, но берсерк был еще жив. Более того, он пытался подняться с земли, хоть и был без одной руки. Пластина на груди раздроблена и залита кровью. «Добиваем, хлопцы!» – крикнул дед. Затем последовал его выстрел. Вася в это время расстрелял еще один магазин пистолета и зарядил третий, но этого уже не требовалось. Берсерк лежал не двигаясь, кровь текла из груди, шеи, оторванной культи и живота. Все уставились на огромную тварь, не веря своим глазам. Хоть мы и сталкивались с ними не раз. Они раньше поменьше вроде были, пробурчал Вася, нарушая тишину. У страха глаза велики, без навыков сложнее, оттого и страшнее, умничал дед. Вася передернул затвор Макарова и уверенным шагом подошел к машине. Стой, Вася, не надо, завизжал Олена, пытаясь его остановить. Да как это не надо, этот урод нас чуть не загубил, тварь васи не составило труда отодвинуть хрупкую девушку в сторону. Та вцепилась в его рукав, но это ей не помогло. Тогда я встал на пути Васи, тот остановился. «Что, тоже считаешь, что он не виноват?» «Виноват, но убивать за это не будем». «А что сделаем? Поругаем? Пальчиком, мля погрозим? да я ему хоть руку сломаю, а лучше голову». «Успокойтесь, хлопцы, некого уже наказывать», – проворчал дед. Мы с изумлением уставились на него, затем на машину. В ней, да и рядом с ней уже никого не было. «Куда этот урод делся?» – прорычал Вася. Я ушел с его пути, так как в этом больше не было нужды. Хотя жаль, что этот Сережа сбежал. Убивать его, конечно, не стоит, по крайней мере, до выяснения обстоятельств. Может, он случайно это сделал. Откуда у него вообще энергия? По идее, у него запас раз в двадцать меньше моего». Правда, и навык он использовал только раз. «Нужно валить отсюда, пока на шум не сбежались», — сказал я. «Согласен, только камушки проверьте», — посоветовал дед. Я тут же взялся за тело берсерка, а Вася, осмотрев машину по кругу, завел ее и подъехал ко мне. К этому времени я достал из мутанта три камня. Два первого уровня и один второго. Есть их не стал, смысла в этом немного, если они не восстанавливают энергию. Уехали мы очень вовремя. Со стороны поселка и с трассы к нам по полям шли десятка два или три мертвяков. Некоторые бежали, хоть и не очень быстро. Перебить мы их, может, и смогли бы, только вот потратили бы все патроны. «Кстати, сколько у нас пуль осталось?» «У меня семь штук», – печально ответил дед. «Так у нас целый ящик 7,62 был но «Ну, во-первых, не ящик, а цинк. А во-вторых, я его не вскрывал даже, он дома остался» это зря мы же вроде за оружием как раз едем это если повезет а я думал мы за света едем возмутился вася одно другому не мешает а ты сколько отстрелял два магазина алена я один значит тридцать штук где то осталось да уж начало не очень удачное это своему дружку спасибо скажи надеюсь он сдохнет от голода ворчал вася не друг он мне «Так чё ж ты его защищал?» «А что убить надо было? У него навык полезный». «Но от еды он не умрёт, по крайней мере, ближайшую неделю», заявила Лена. «Это ещё почему?» «А он наши продукты спёр». «Что, мля?» – заорал Вася и ударил по тормозам. Машину едва не вынесло с грунтовой дороги. Здоровяк повернулся к сестре и переспросил. «Это тупырь спёр всю нашу жрачку?» «А ты с первого раза не понял?» «Да, спёр». «И даже печеньки?» Ну, они со всем остальным лежали. Так, все, я найду эту гниду и разобью ему башку, а потом убью. Успокойся, найдем мы еды в тройке, сейчас главное оружие найти. Крыса, сука, нужно найти его, не унимался Вася. А Света уже не нужна или как? Здоровяк молча смотрел на поселок некоторое время, затем завел машину и мы поехали дальше. Никто больше не хотел разговаривать, настроение упало ниже плинтуса. Но зато мы без препятствий доехали до здания стройки, где впервые встретили Свету. Видимо, взрыв и выстрелы стянули мутантов за пределы поселка. Пусть не всех, но наверняка ушло немало тварей. На самой территории стройки тоже никого не оказалось. Более того, ворота были открыты на распашку. Да и вокруг стройплощадки жилых домов не было, только садик и магазин. Ого, даже не видеть это здание целым, удивился Вася. «Ага, Нокрис в прошлый раз всё тут разнёс». «Ну и где ваша принцесса?» – спросил дед. «Да фиг знает, в прошлый раз тут встретились. Может, записку хоть оставила. Давайте искать», – предложил Вася. «Записку, мля! На кой чёрт мы сюда припёрлись?» «И деду водки нужно найти. Невозможно слушать это ворчание». «Ты мне ещё поучи, как разговаривать, сопля незрелая». От худощавого деда эти слова в адрес крупного Васи звучали комично. Здоровяк при желании мог скрутить старика в бублик, но такого желания у него, к счастью, не было. А вот мажору я не завидую, если тот попадется нам на глаза. Мы разошлись в разные стороны в поисках следов светы. Лена осталась в машине, а дед и правда побрел в магазин. Вряд ли там что-то осталось, хотя все же любопытно посмотреть. Вася пошёл осматривать бытовки, а я проверил недостроенное здание. На первом этаже даже стены успели возвести. В прошлый раз их вроде как не было. Неужели за пару дней умудрились? Хотя что тут возводить? Раствор замешал, шлакоблоков набросал и готово. А нет, это даже пеноблоки или газоблоки, не знаю в чём отличие. Но из них делать стены ещё легче. Правда, прочность так себе, а берсерка не выдержит. Вот, блин, я уже подсознательно оцениваю здания по фортификационным характеристикам. Нет, здесь оставаться нет смысла. Нужно выбивать вояк из нашего села и там строить новое общество. Алиска будет меня там искать в первую очередь. Да и рации тех ребят нам бы пригодились. Если друзья деда еще живы, они могут нам здорово помочь. На первом этаже ничего интересного не было. Пара заляпанных комбезов импровизированный стул из двух блоков и доски, мусорный пакет с пустой бутылкой русского стандарта. Зря дед в магаз побежал. Похоже, можно прямо тут найти ему топливо. «Кодекс, подойди-ка сюда», – позвал меня Вася. «Чего орешь? Нашел Светку?» «Не совсем». «Это как, ее трусики, что ли?» «Да ну тебя! Смотри, тут обертка от шоколадки». Я посмотрел на него, недоумевая, чему он так радуется. «И что?» «Как что? Это же не рабочие оставили. Света была здесь». «Вась, шоколад едят не только девушки, если что». «Смотри, тут даже следы от губной помады. Тоже рабочие оставили». «Да кто угодно мог. Могли шалаф привести а могли и женщины в бригаде быть. У нас свободная страна, в конце концов. Могут и геи...» «Так, все, ты мне не веришь, я понял». «Да верю, просто не нужно себя обнадеживать напрасно». «Ты, может, и смирился с потерей Алисы, но я так просто не успокоюсь». «Ничего я не смирялся, да и тебя не отговариваю. Время еще есть, продолжаем поиски, но нужно будет и по магазам пройтись». Пока мы беседовали с Васей, уже и дед вернулся, и Лена вышла из машины, что она делала очень редко. «Ну как, нашел что интересное?» – спросил я деда. «Да хер там плавал, ебезда тонула». «Все вычистили, черти, даже соду забрали. Такого со времен совка не видел». «Я другого и не ожидал. Оружейные и охотничьи наверняка тоже пустые. Где ж тогда вооружаться будем?» «Можно в участок наведаться. Вряд ли что серьезное найдем, но что тогда будет?» «Тут еще пара отделений банка есть», — вспомнил дед. «Зачем тебе бумага?» — удивился я. «Дурак ты, Сашка, банки-то охраняют». «А, ну да». Хотя там максимум макаров будет, но тоже сойдёт». «Ну, не скажи. В любом маломальской приличном банке охрана сКм ходит». «Будем надеяться. Погнали тогда. А Вась? Или не закончил ещё бумажки нюхать?» Вася меня проигнорировал, а вот дед заинтересовался. «А чего это он?» «Да считает, что это его возлюбленная шоколадку заточила». «Дык, все барышни любят это дело. Женщина никогда не остановится. Ни в постели, ни в магазине, ни за столом». «Им всегда мало», — поведал нам старик. «Ладно, пойдем дальше. Может, это не она была», — помрачнел Вася. «Предлагаю пройтись по домам, поискать чё-то пожрать и попить», — сказал я. «Угу, заодно и выпить», — добавил дед. «Пешком пойдем. Машина слишком шумная и приметная, а до ближайших домов не так далеко». «Загонишь ты меня в гроб своими пешими прогулками», — начал ворчать старик. «Как за беленькой бегать, так не жаловался?» «Ох и гораз, ты языком чесать! Пойдем уже, язва ты закадычная!» Взяли из машины все самое необходимое. Патроны к пистолетам. Я взял свою спортивную сумку, а Лена – тот самый детский рюкзак. Приглянулся он ей все же. Деда грузить ничем не стали. Да и Вася с его лишним весом – так себе переносчик. В школу или садик заходить мы не рискнули. Если там сейчас толпа малолетних ходунов, то это только лишние проблемы. Да и вероятность найти там оружие минимальна. Хотя еда в столовке должна быть, а вот алкоголь вряд ли. Зато первый же жилой дом порадовал нас отсутствием мутантов и наличием еды с водой. На кухне было две пятилитровые пластиковые бутылки с чистой водицей. В шкафчиках полно риса и гречки, а в кладовой даже нашлась тушенка, как в деревне. Электричества, естественно, не было, зато был газ. Так что сварить еды и заварить кофе с чаем проблем не составило. Шторы мы на всякий случай завесили и заставили окна столами, шкафами и прочей мебелью. Дверь на замок, часового на чердак. В этой части посёлка были как двухэтажные четырёхквартирные дома, так и одноэтажные. Последних уже намного меньше, однако мы выбрали именно такую для отдыха и перекуса – «Здесь безопасней, да и грабить такие дома будут последними». Пока Лена возилась на кухне, я наблюдал за ситуацией на улице через щель в закрытом окне. В целом всё было спокойно, только пара мертвяков проходили в сторону центра. «Интересно, их там что-то конкретное интересует или они бесцельно бродят?» Задумался о сегодняшних словах Васи. Может, я и правда смирился. «Почему за Светой мы поехали, хотя не факт, что найдём её?» Но Вася пытается, а я нет. «Может, стоит и мне рвануть в Дольск? Не найду её, так хоть кобальда проедаю. Таких уродов нужно истреблять при любой возможности. Хотя у меня такой возможности как раз нет. Что там Дольск? Я даже собственную деревню защитить не могу». «Нет, нужно что-то с этим делать. Я подождал некоторое время. Если бы она могла, уже нашла бы меня. Либо её нет на земле». Либо у нее нет возможности ко мне добраться. А может она и вовсе думает, что я должен ее найти. Вот только где? Нужно обязательно выбить тех уродов, взять у них рацию и связаться с вояками. Не с этими наемниками, или кто они там, а с нашей армией, с нашим командованием. У них возможностей побольше будет. Может у них есть вещание на весь город, или вообще радиостанцию местную используют. «Опять же, нужно убрать глушилку этих уродов, если она есть». Это подтолкнуло меня к идее проверить радио, если найдем. Раньше оно было в каждом доме. Музыка, новости, все оттуда узнавали. Сейчас же телек и интернет перетянули на себя почти всю аудиторию. «Блин, в машине точно есть. Нужно проверить, как вернемся». «Ребята, идем кушать», – позвала нас Лена. Все, кроме деда, уселись за стол». Я же решил отнести ему порцию, заодно проверить, нет ли на чердаке чего полезного. Однако нашёл я не нашего сердитого и воршливого деда, а весёлого и подбуханного деда Макса. «Сашка, сколько лет, сколько зим! Ну чё стоишь лицом торгуешь? Заходи, не стесняйся, гостем будешь. Можешь не разуваться!» Я оценил шутку, осмотрев грязный чердачный пол из песчано глиняной смеси. «Ты где?» «А, ясно. На чердаке банку самогона хранили». «Золотые люди! А что ж ты без закуси? Спустился бы хоть, взял помидорок». «Да чтоб я, русский офицер, чурался нашу родненькую без закуси пить. Да она ж мне, как водица, ключевая». «Так, ясно. Постовой с тебя никакой». «Э, за языком следи. Я все вижу, слышу и вижу». «Ты два раза сказал «вижу». «Потому я в два раза лучше вижу, а один слышу. И мухи в яйца отстрелить попаду, могу». «Ты хоть понял, что сказал?» «А ты понял?» «Нет». «Ну так какие претензии ко мне?» «Ты же сам говорил, что в Чечне плохих постовых воспитывали». «Я тебе еще раз говорю, что ситуацию контр-контр-подконтр...» контр, контр. хорошо все в общем. За последние Дед посмотрел на часы. «39 минут». По главной улице прошло пять котячих в сторону центра, один в обратную, а по двору пробежала кошка. То-то хвостом виляла. «Ладно, дед, пообедай, а я тебя сменю». «Я все контр...» «Да понял я, но ты же сам говорил, что меняться нужно всем, кроме баб и болезней». «Правильно, скоро буду. Не упади только с лестницы». Обзор тут, конечно, так себе. Видно только улицу и ворота через слуховое окно. А с другой стороны двор через чердачную дверь. Соседние дома и дворы совсем не видно. Но это не критично. Мы уже как-то привыкли постоянно быть на стрёме. Даже на толчок с оружием ходим, да и сидим там со стволом в руке. Если бы их ещё было хоть по одному на каждого. Нужно и правда к ментам заглянуть и по банкам пройтись. В ментовке, если не найдём, то хоть адреса сотрудников откопаем и будем знать, где искать табельное. А что, неплохая идея. Я с удовольствием проглотил порцию еды, которую принёс деду. Даже мелькнула мысль сходить за добавкой. Но тогда бы меня точно склонило бы в сон, а так я ещё держался. Поглядывая на улицу, я понемногу осматривал чердак. Вещей было не так много. Пара коробок с детской одеждой, два мешка обуви, ящик с электроникой. А вот это уже интересно. В основном там попадались сломанные приборы. Целый клубок наушников, клавиатура и... радио. Как раз его-то я и хотел найти. Однако батареек не было ни в нем, ни где-либо рядом. «Вот, дурак, фонарики, такие же», — сказал я сам себе. Достав две дюрасельки, взятые еще с дома, я вставил их в радиоприемник и с нетерпением стал вращать энкодер, крутилку, меняющую частоты. Однако ничего, кроме шипения, я не услышал. В общем-то, не сильно и надеялся. Когда я уже по десятому кругу шерстил весь диапазон радиочастот, на чердак вдруг ворвался Вася. Взволнованный и тяжело дыша он выпалил. «Слушай, кот, тут есть постсовет. Дед сказал, там документы есть, на каждого жителя». «И что?» «Как что? Если Светка тут живет, то ее адрес можно узнать». «Вась, если бы она здесь жила, то мы бы ее не встретили в пазле. Она тогда на стройке ночевала». Мой друг резко приуныл и опустил голову. Конечно, может быть, что ее дом заняли мутанты, или у нее закончилась еда, из-за чего она отправилась бродить по поселку. Но сам понимаешь, это вряд ли. Да и не говорила она ничего, что живет тут. Мне больно было смотреть на друга, и чисто из жалости я сказал. Ладно, проверим твой совет, но еще заглянем в отделение полиции. «Так это ж в одном здании. Дед сказал, что там и участок, и администрация, и даже медпункт». «Отлично. А он не сказал, где это находится?» «Не успел. Он даже доесть гречку не успел. Вырубился прямо за столом». «А это чё у тебя, радио?» «Нет, блин, старый телефон». «Чё, серьёзно? Они такие большие были?» вас не тупи». «Да прикалываюсь я», – заржал он. «Да фиг тебя знает, дурачка». «Ладно, как, дед, проспится? Пойдем в администрацию твою». Долго ждать не стали. Меня одолела скука и бездействие, ну а у Васи просто шило в жопе было больше, чем извилин в голове. Так что мы разбудили полувареного деда и потянули его ближе к центру. Однако прошли мы недалеко. Уже на соседней улице нас заметило сразу трое бегунов, причем таких шустрых, что удрать от них не было шансов. Благо, пистолеты справились с этой задачей быстро. Подпустив уродов поближе, мы с Васей уложили их несколькими относительно меткими выстрелами. Да и дед не подвел, подстрелил третьего, хоть и не с первой попытки. А вот на звуки стрельбы за нами увязалась целая орда. Ну, как орда, штук тридцать. Только отбиваться от них не было никакого желания. «Валим», — командовал я пятясь назад. «Погоди, а куда они все ломились?» — заметил Вася. «Да какая разница? Сейчас они за нами идут!» Однако я обратил внимание на дом, который только что был окружен толпой тварей. В окне на втором этаже мелькнуло две короткие вспышки фиолетового цвета, которые ни с чем не перепутаешь. Там были выжившие, и как минимум один из них с навыком. После вспышек света толпа мутантов резко потеряла к нам интерес и снова направилась на штурм дома. «Видел, видел, это точно Светка!» – завопил Вася и побежал к дому.